Глава 28. Расслабься, сказал он веселым шепотом. Несколько минут мы молчали, просто изучая друг друга. Я хотела вскочить и убежать без оглядки, лишь бы не смотреть в эти серые омуты, но вместо этого заставила себя посмотреть на него. Темные длинные волосы демона, были зачёсаны назад и убраны в хвост обнажая точонные черты лица его губы растянулись в нежной снисходительной улыбке от которой по телу прошла волна тепла мне пора у меня медитация по светлой магии сказала я пытаясь заполнить тишину и отвлечься от странной ситуации неожиданно осознала Насколько сильно мне хотелось прикоснуться к нему. Сжав пальцы в кулаки, чтобы точно не совершить очередную глупость, закусила нижнюю губу, но глаза от него отводить не стала. Лёгким, неуловимым движением демон убрал с моего лица выбившуюся прядь волос. Улыбка расплылась в его глазах. Мне есть что сказать тебе, Искра, сказал он хриплым, хотя немного дрожащим голосом. Но перед этим пообещай, что ты выслушаешь меня прежде, чем отвечать. От тревоги у меня сжался живот. Обещаю, кивнула я. Трудно понять, с чего начать, сказал он заставляя меня замолчать взглядом. Когда я открыла рот, чтобы что-то сказать. Шш. Ты обещала. Пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что понятия не имел, что должно было случиться в тот день. День битвы. Мне жаль, что пришлось использовать ритуал и дать тебе свою кровь. Но Я понимаю, ты хотел лучшего для своего народа. И жизнь одной человеческой девушки была мизерной ценой, кивнула я. Мой голос звучал с горечью, которая заполняла меня. Не буду спорить, что ты не права. Но я не был заинтересован в твоей смерти, Искра. Я сделал все, чтобы сохранить тебе жизнь. И отнять мою светлую магию Я не удержалась зная, что он спас мне жизнь. Такова цена, которую запросила тьма. А ты бы предпочла умереть? Я зажмурилась от ужасного воспоминания о том, как энергия раздирала меня. Старое чувство паники сжало мое горло, но я вздохнула и оттолкнула его. Я понятия не имел, как в тебе проснется демоническая кровь Хаоса. Но поверь, сделал всё, чтобы помочь тебе. Первый раз на его лице отразилась печаль, и горькое сожаление. А я начала злиться. К чему этот разговор? Что он пытается сказать? Ты что, хочешь сказать, что поступление в ад было твоей помощью? Я боролась за каждый свой шаг, за каждый вдох, только чтобы выжить в этом проклятом месте. Он внимательно посмотрел на меня и ответил. И в результате ты обуздала тьмы и хаоса и не погибла от столкновения трех противоположных стихий. Ты даже научилась трансформироваться. Искра, ты стала сильной и независимой. Жестоко. Мне хотелось плакать, кричать. Я встала на ноги, собираясь уйти. Зато ты жива. Тихо и нежный. Он смотрел осторожно, как будто бы боялся, что я сбегу. Мой взгляд не дрогнул. Я знала, кем был демон, на что он был способен. Сожаление в его голосе и печали в глазах были странны. Избивали с толка. Снова играешь со мной? Я сделала шаг назад. Нет. Разве ты не понимаешь? Что с демонической кровью в человеческом теле, ты бы не прожила больше недели. Я знала, читала об опытах, но слишком много он не договаривал. И сейчас у меня возникло ощущение, что он говорит мне не всю правду. Я не могу не думать, что он просто играет со мной. Только не понимая, зачем я ему нужна. Как оружие? Не тогда, когда под его командованием находится армия. Зачем спасал? Совесть проснулась? Глупо. У демонов совести не бывает. Понимаю. Мой голос оборвался, когда я попыталась сформулировать свой следующий вопрос. А зрят, зачем я тебе? Зачем ты присматриваешь и помогаешь мне? Кем бы еще не был демон? Он не был жутцом. У него было достаточно власти и чести, чтобы не снисходить должи. Посмотри на меня. Я, вероятно, проклят за все то, что сделал в своей долгой жизни, и мне искренне жаль, через что тебе пришлось пройти. Он тяжело сглотнул. Но я обещаю, что лучше умру, чем позволю тебе умереть. Теплая магия скользнула по моей холодной коже, отчего щеки мгновенно залились румянцем. Между нами воцарилась тишина. Оба, казалось, не знали, что делать дальше. Стальные глаза демона потемнели. "Мне очень хочется тебе верить, но пока мы связаны, не думаю, что могу мыслить здраво", ответила я. Притяжение нормальное явление при связи с избранным. Он улыбнулся. Но я могу с этим справиться, если ты сможешь. Он провел пальцами по моей щеке. Тебе нравится, как танцуют наши энергии вместе? Спросил он, хотя а тятыскры в его глазах я догадалась, что он уже знал ответ. Я кивнула. Я опустила глаза на его закованную в легкий доспех грудь. Он осторожно приподнял мой подбородок. "Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного", сказал он мне, вызывая еще большее желания сбежать от него, от своих чувств. Реальных или магических? Скоро я разберусь с этим. Его магия коснулась меня, как будто он пытался проникнуть в душу и успокоить. Твоя магия красивая, идеально сочетается с моей. У нас такая редкая и особенная связь, продолжил он. Это могущественный дар, данный тьмой и хаосом. Наши магии отлично подходят друг другу. Идеальное совпадение. С тремя избранными Получилось извитильно, но ничего не могла поделать с собой. К сожалению, да. Тебе надо сделать выбор. Сердце сжалось в груди. Я хотела быть с ним, но слишком много но. Выбор. И почему всегда стоит выбор? А если я не хочу никого выбирать? Что, если эта связь мне не нужна? От нее еще больше проблем. Верховный демон оставался серьезным, хотя его глаза впитывали каждую деталь. Тень пробежала по его лицу, затуманивая глаза. Иногда я забываю, как мало ты знаешь о манге и о ритуалах. Насыщенный стальной свет в его глазах стал почти черным. Его магия ушла. Я вздрогнула от потери. В день зимнего солнцестояния, который наступит через пару недель, ты сможешь отказаться от связи, бросил он, собираясь открыть портал. Он был зол. Я чувствовала пульсацию его разрушительной магии хаоса. Вроде бы я должна радоваться, что кое-что прояснилось, но почему-то мое сердце стучит так сильно. Так почему же внутри Ощущается такая пустота от того, что он ушел. Внезапный жар пронзил всё мое существо. Мой кулон с огоньком, висящий на шее, прожигал кожу. От него стало исходить столь яркое свечение, что я прикрыла глаза. Демон обхватил меня, и я почувствовала запах паленой кожи. Но его сильные руки продолжали удерживать меня в своих объятиях, не позволяя упасть. Я буквально полыхала огнем, а прикосновения оставляли ожоги на теле демона. "Отпусти, Зар", прошептала я, с трудом ворочая сухим языком. "Не переживай, у меня регенерация", ответил он. Холодный темные потоки хлынули на меня, принося долгожданную прохладу, но только для того, чтобы снова нахлынул жар, сжирающий все преграды на своем пути. Что случилось? Ты в порядке? Голос сказал со знакомым. Дэн? Я попыталась произнести его имя, но только приглушенные звуки прозвучали из моего горла. Помоги ей. Я не могу ничего сделать. Пара рук прижалась к моей голове с обеих сторон. Этого не должно происходить. Мы должны это исправить сейчас. Его голос казался далеким и приглушённым. Что не так? Опуская меня на песок, спросил Верховный Дем. «Ее светлая магия растет, и этого не должно было происходить сейчас. Яркие золотые и оранжевые вспышки успокаивали боль, что-то укололо мое плечо, и затем ощущение тепла распространилось вверх по руке, в голове, вниз по позвоночнику и через пальцы ног. Попыталась открыть глаза и осмотреть свое окружение, но они отказались сотрудничать со мной. Все, что я могла видеть перед собой это яркий светлый огонек окружающий меня и светлого мага. Отзови его, прошептал Светлый маг. Или он сожжёт все вокруг? Искра. Я с огромным трудом приподняла голову, чтобы увидеть своего светлого помощника. Только вот вместо крохотного огонечка на его месте полыхал огромный пламень, ревущий, неутолимый. В водичке — пошутила я Твой помощник достиг второго уровня развития в рекордные сроки но энергии слишком много и он не может ее контролировать Тебе необходимо пропустить ее через себя Я кивнула Огонью достаточно Провалы в светлом пламени посмотрели на меня А рот существа беззвучно открылся Я бы могла сильно испугаться, если бы не тёплые руки Дэна и прохладные, принадлежащие сероглазому демону, продолжающими обнимать меня, несмотря на огонь, причиняющий ему боль. Я вздохнула и потянула светлую магию внутрь себя, выгибаясь от боли и жара. "Подчиняйся мне", прокричала я, вытягивая руку с кулоном своего светлого помощника. Он не двигался, продолжая извергать пылающие снопы светлой магии. Тогда руки, держащие меня, отпустили. И демон, вытащив огромный черный меч, встал между мной и светлой сущностью, преграждая путь. "Зар, нет!" Я смотрела, как кожа демона начинает обугливаться под ударами стихии. Я должна помочь Я не беспомощна. Помощник, я приказываю тебе вернуться. Сама себе не поверила, столько властности прозвучало в моем голосе. Залп огня выстрелил в небо. Фиолетовый портал расцвел в середине происходящего хаоса. И огонек исчез в кулоне, оставив после себя пепел и запах дыма в воздухе. Исчез и верховный демон. Я перенесу тебя в комнату. Не беспокойся обозряте. Пара часов и регенерация восстановит его. Тебе нужно отдохнуть. Но как же не беспокоиться? Ведь он пострадал защищая меня. Но на споры не было сил. Хотелось спать.